Глава 1 8 т Второй из оговоренных генералом дней подходил к концу, когда Мэри и Лэнсинг сделали открытие. Между двумя зданиями в конце узкого прохода они обнаружили зияющий пролом. Лэнсинг посветил фонариком. В луче света они увидели узкую лестницу, невероятно массивную. «Оставайтесь здесь», — велел Лэнсинг, — «а я спущусь и посмотрю. Там, наверное, нет ничего». «Я пойду с вами», — возразила Мэри. «Не хочу оставаться одна». Ленсинг протиснулся в отверстие и стал осторожно спускаться по крутым ступенькам. Стук каблуков и шарканье подсказывали, что Мэри шла за ним, стараясь быть как можно ближе. Лестница оказалась длинной. Ленсинг добрался до площадки и обнаружил е щ е один п р о л е т ведущий вниз. Сделав несколько шагов по ступенькам второго п р о л е т а он услышал бормотание и замер, прислушиваясь. От неожиданности Мэри наткнулась на него. Бормотание было тихим. Пожалуй, слово бормотание первым п р и ш е д ш а е в голову, не совсем подходила к этому звуку. Скорее пение, хотя и без слов. Кто-то словно бы тихо напевал себе под нос. Голос низкий, похожий на мужской. «Кто-то поет», — прошептала Мэри. «Что ж, пойдем посмотрим», — ответил л э н с и н г На самом деле ему вовсе не хотелось идти туда. Будь его воля, он бы развернулся и убежал. Хотя пение, если это пение походило на человеческое, в воздухе витало нечто такое мрачное и чуждое, что у Ленсинга разыгрались нервы. Он спустился на следующую площадку и оказался у третьего пролета. Пение стало слышнее, и внизу л е н с и н г увидел мягко светящиеся пятна, будто сверкающие в темноте кошачьи глаза. Лестница кончилась, еще несколько ступенек, и вместе с Мэри они оказались на металлической дорожке. «Механизм», — предложила Мэри, «или машина». «Трудно сказать», — откликнулся л е н с и н г «По-видимому, какое-то устройство». «А ведь оно работает», — сказала Мэри. «Заметьте, Это первый обнаруженный нами признак жизни. Машина не была громоздкой. Во всяком случае, ее размеры не подавляли. Множество огоньков, показавшихся Ленсингу кошачьими глазами, светились на поверхности, позволяя разглядеть механизм. Точнее догадаться о его конфигурации. Освещение все же было довольно тусклым. Масса длинных и тонких деталей напоминала скопище пауков. По-видимому, движущихся частей у машины не было, но она напевала про себя. Переведя луч фонарика, Лэнсинг обнаружил, что металлическая полоса под ними уходила вперед, образуя узкий проход между двумя скоплениями механизмов. Свет фонарика не позволял определить длину дорожки. С обеих сторон тянулись паукообразные механизмы. Медленно и осторожно Лэнсинг стал продвигаться по дорожке. Мэри не отставала ни на шаг. д а й д я до машины, они остановились. Лэнсинг направил свет фонарика на ближайшую часть устройства. Механизм оказался не просто похожим на паука. Сплетение ажурных нитей, полированный металл, если это, конечно, металл, ярко блестел. Ни единого пятнышка грязи, ни пылинки. «Не похоже ни на одну из виденных раньше машин», — подумал Лэнсинг. Сооружение напоминало творение скульптора-авангардиста, созданное с помощью плоскогубцев «Веселую минуту». Несмотря на отсутствие движущихся частей или других признаков работы, Механизм, казалось, был полон жизни и имел вполне определенное назначение. И он без устали напевал в полголоса. «Странно», — растерянно произнесла Мэри. «Как инженер, я должна бы догадаться, что же это, но я не узнаю ни единой составной части». «И ни малейшего представления о том, что оно делает?» «Абсолютно. Ну что ж, мы назовем это машиной. За неимением лучшего термина». Тут Лэнсинг обнаружил... что его тело подсознательно реагирует на ритм машинного пения. Размеренная музыка незаметно проникла в него, стала фоном его существования. Откуда-то очень издалека пришла мысль. «Нечто подчиняет меня себе». Казалось, это была даже не его собственная мысль, а словно бы кто-то другой подумал об опасности. Лэнсинг хотел предупредить Мэри, но, еще не успев закричать, превратился в другое существо. Его рост составлял несколько световых лет, и каждый его шаг измерялся триллионами миль. Он в ы с и л с я над Вселенной, полупрозрачный, разреженный, сверкающий и переливающийся блестками в ослепительном сиянии хоровода с о л н ц Планеты казались всего лишь скрипящим под ногами гравием. Черную дыру, оказавшуюся у него на пути, он отшвырнул как футбольный мяч и, протянув руку, сгреб полдюжины квазаров, нанизал их на звездный свет, повесил ожерельем себе на шею. Он сбирался на гору звезд. Карабкаясь по крутому склону, он столкнул несколько светил, и те с грохотом полетели вниз, вертясь и подпрыгивая. Они, наверное, скатились бы до основания горы, если бы у горы было основание. Наконец он добрался до вершины и встал там, устойчивости ради расставив ноги. Вся вселенная от края до края лежала перед ним. Лэнсин погрозил ей кулаком и бросил, выкрикнув вызов вечности, и дальние закоулки бесконечности эхом отозвались на его крик. Отсюда им был виден конец времени и пространства. Он вспомнил, как когда-то хотел узнать, что лежит за их пределами. И вот теперь он узнал и по делу мему. Потеряв равновесие, он, кувыркаясь, полетел вниз и, достигнув подножия горы, которого на самом деле не существовало, распластался в межзвездной пыли и газе, вздымавшийся вокруг, подобно волнам бурного моря и безжалостно ш в ы р я в ш и х его т е л о Вспомнив увиденное за пределами времени и пространства, он застонал. Это вернуло его к реальности. Лэнсинг снова стоял на металлической полосе, а по обеим сторонам от него паукообразные машины что-то тихо напивали. Мэри потянула его за руку. Еще не вполне понимая, где он и что происходит, Лэнсинг повернулся и тупо посмотрел на валяющийся на полу зажженный фонарик. Он поднял его, едва не упав лицом вниз. Мэри снова потянула его за рукав. «Здесь уже можно остановиться. Как вы себя чувствуете?» «Сейчас приду в себя. Мысли, правда, еще несколько путаются. Я видел Вселенную. Так вот, что вы видели. Вы хотите сказать, что тоже что-то видели?» «Да, и когда я вернулась, вы стояли, как ледяная статуя. Я боялась тронуть вас. Вдруг бы рассыпались на миллион осколков. Давайте присядем на минутку». «Но здесь не на что сесть. На пол. Мы можем сесть на пол». Они опустились на жесткую металлическую поверхность. «Итак, теперь мы знаем», — сказала Мэри. «Что знаем?» Лэнсинг потряс головой. Туман в голове постепенно рассеивался, но соображал он еще с трудом. «Знаем, что делает эта машина. Эдвард, не надо рассказывать обо всем генералу, он р а с с е р е п е е т Нам придется это сделать. Заключив сделку, нужно быть честными до конца». «И снова как с теми дверями», — вздохнула Мэри. «Мы нашли что-то, но не знаем, как этим управлять». Лэнсинг бросил взгляд на машину. Теперь он видел их более отчетливо. «Вы сказали, что видели Вселенную. Что вы имели в виду?» «Мэри, Мэри, Мэри, умоляю вас, подождите немного». «Вас сильно скрутило, пожалуй. У меня все прошло легче. Вы же сильная личность. Перестаньте иронизировать. Тут не до шуток. Дело весьма серьезное. Я знаю, простите меня. Вы хотите знать, что со мной происходило?» Попытаюсь описать. «Я посетил Вселенную. Я был огромным». Мое тело было соткано из звездного света, может быть, и из хвостов комет. п о х о ж е на сон и в то же время не сон. Я действительно был там. Как это ни странно, но я был там. С вершины звездной горы, на которую я взобрался, я видел Вселенную. Всю Вселенную до конца пространства и времени. До тех границ, за которыми пространство и время уже не существуют. Я видел, что за ними. Я смутно помню увиденное. Хаос. Можно назвать это так? Беспорядочное бытие. н и с т о в о е гневное ничто. Я никогда не представлял себе это ничто таким, как яростный гнев. Оно потрясло меня. Холодная ярость. Я имею в виду не температуру, такого понятия там не существовало, но душа остыла от мертвенности и от злобного небытия. Безразличие. Нет хуже, чем безразличие. Ничто ненавидело все, что существует и существовало. Злобное стремление добраться до всего, что не является ничем, и уничтожить его. Мэри сплеснула руками. «Ох, мне не стоило расспрашивать вас. Я не имела права настаивать. Простите, что заставила вас заново все пережить». «Нет, я хотел рассказать вам обо всем, хотя, может быть, и не сейчас. Но теперь страшное позади и на душе у меня заметно полегчало. Рассказывая, я пусть отчасти избавлялся от наваждения». «Что же машина делала со мной, с нами? Ведь и вы что-то видели». «Да, но не столь мрачное и угнетающее». Я уверен, а всему виной машина. Она вырвала наше сознание, эго, жизненную силу, индивидуальность, если хотите. По-моему, это был сон, и все же не совсем сон. Я думаю, все было реально. Машине недоступно понятие сна. Там, где были вы, любой бы увидел то же самое. Правда, некоторые нелепости... Я отшвырнул с дороги черную дыру. Я сбирался на гору из звезд. Под моими ногами планеты хрустели, как гравий. Вот именно, нелепости, Эдвард. Ваш мозг бунтовал. Естественная защитная реакция. Чувство юмора спасло вас от безумия. Человек редко придает большое значение тому, над чем потешается. Так вы думаете, я и в самом деле был там? Мое сознание действительно побывало там? Смотрите, что получается. Этот город населяли выдающиеся ученые. Их техники достигли сверхъестественного уровня. Иначе бы им не создать это устройство, двери, графический преобразователь, как его назвал генерал. Они думали иначе, чем мы. Смотрели на жизнь под другим углом. Они искали ответы на вопросы, которые нам никогда бы не пришли в голову. Сколь не абсурдны двери, они все же доступны нашему пониманию. Но эти машины вне наших представлений. Может, это была попытка своего рода научной ереси? Еще немного, и вы меня убедите. Мы должны смотреть фактом в лицо. Мы столкнулись с миром, которого не понимаем. Точнее, мы имеем дело с его останками. Одному Богу известно, что бы мы увидели, попав сюда в эпоху расцвета здешней цивилизации. Машины кажутся непродуктом человеческой мысли, осуществлением тех безумных идей, которые занимают некоторых представителей р а с и людей. Но именно факт отдаленной принадлежности человеку усугубляет их чуждость. Нечто, созданное жителями далекой звездной системы, показалось бы нам, пожалуй, более близким и понятным. Но культура их погибла. Они исчезли, несмотря на все, что сумели создать. Они не существуют, а их город мертв. Они могли уйти куда угодно, в любой мир. А может, они просчитались? В погоне за техническими достижениями они потеряли душу. Вспомните слова пастора. н а «Да, звучит вполне в его духе, усмехнулась Мэри. А, кстати, куда они вас заслали? Я успела бросить лишь беглый взгляд. Я ведь вернулась раньше вас. Это была другая культура. Я никого не видела, ни с кем не разговаривала. Я чувствовала себя привидением. т е н ь которая вошла куда-то и тут же вышла. Но я ощутила присутствие людей, почувствовала их жизнь, их мысли. Это было прекрасно. Они воистину подобны богам. В этом нет сомнения. Если задержаться там, чтобы ощутить их величие, их превосходство, наверняка почувствуешь себя ничтожным червяком. Добрые боги, представители утонченной культуры, высоко цивилизованные существа. У них нет правительства, оно им попросту не нужно, так же, как и экономика. Только на вершине цивилизации нет нужды ни в правительстве, ни в экономике. Ни денег, ни купли-продажи, ни долгов, ни суд. Соответственно, ни грязных банкиров, ни юристов. Даже понятие закона у них отмерло. Откуда вы все это знаете? Я просто восприняла это. Знание там доступно любому. Знание, которого не нужно искать. Вместо телескопов, сказал Лэнсинг. Телескопов? Я думал слух. В моем и, вероятно, в вашем мире... Люди, чтобы познать тайны космоса, использовали телескопы. А создателям этих машин телескопы были не нужны. Зачем пытаться разглядеть что-то, если можно просто узнать? Они, я полагаю, могли свободно перемещаться куда угодно. Создав машину, у которой мы сидим, они наверняка умели обращаться с ней и сами выбирали место назначения. Но теперь машины... Не знаю, можно ли их так назвать. Машины – довольно удачное слово. А теперь машины одичали... и отправляют нас куда вздумается. В городе должен быть пульт управления механизмами. Может быть, типа кабины для путешественников. Хотя вряд ли. Система такого уровня должна иметь гораздо более сложное устройство. Даже если мы и обнаружим, эту гипотетическую командную рубку пройдут годы, прежде чем мы научимся с ее помощью управлять машиной. А если бы нам вдруг повезло? Может, обитатели города нашли мир, приглянувшийся им больше их собственного, и переправились туда? Не только дух, но е тело. Это не так-то просто. Да, конечно, я не подумал об этом. К тому же мое предположение все равно мало что объясняет. Может быть, они взяли с собой и все свое имущество? Сомневаюсь. Скорее, с помощью машин они узнали о новых мирах, а потом строили двери для перехода в них. Вполне может быть, что эти две вещи связаны между собой, хотя я больше склоняюсь к мысли, что машина – исследовательский инструмент для получения знаний с помощью иных миров. Представьте, как здорово. Вы можете получить любые сведения и использовать их для вашей цивилизации. Без особых усилий вы узнаете о разных политических и социальных системах, о новой технологии производства стали, о необычных социальных структурах, да мало ли о чем. Вплоть до научных открытий, может быть даже неизвестных в вашем мире наук. Чем не стимул для развития любого общества? Вы попали в самую точку, заметил Ленсинг, когда сказали, что з д е с ь н и е жители были разумны. Однако достаточно ли разумны? а наши с вами цивилизации могли бы воспользоваться знаниями, добытыми с помощью этих устройств. Или с привычным консерватизмом мы способны только цепляться за свой образ жизни, извратив или употребив во зло, найденное в других мирах, может быть, с катастрофическими последствиями. Боюсь, что задача для нас неразрешима. Мне кажется, сейчас самое время попытаться найти предполагаемый командный пункт, предложила Мэри. Лэнсинг стал и помог подняться Мэри. Поднявшись, Мэри не отпустила его руки. «Эдвард», — сказала она, — «мы знакомы недавно, но уже успели столько пережить вместе». «Недавно?» — переспросил Лэнсинг. «Разве мы не всегда были вместе?» Он наклонился и поцеловал ее. На мгновение она замерла в его объятиях, потом отстранилась. Поднявшись по лестнице и снова оказавшись в лабиринте улиц, они стали искать место, откуда управлялся найденный ими механизм, но до наступления темноты ничего не нашли. Вернувшись в лагерь, они застали Сандру и Юргенса за приготовлением ужина. Генерала не было. «Он ушел без нашего ведома, и с тех пор мы его не видели», — объяснила Сандра. «Мы так ничего и не нашли», — пожаловался Юргенс. «А как ваши успехи?» «Поужинаем тогда и поговорим», — взмолилась Мэри. «К тому времени, наверное, и генерал отыщется». Генерал действительно появился через полчаса. Он тяжело опустился на свернутый спальник. «Скажем прямо, я сел в лужу». В голосе генерала чувствовалось раздражение. «Я обыскал добрую половину северо-восточного района. Почему-то мне втемяшилось, что именно там мы найдем что-нибудь. Целый день поисков и все без толку». Сандра протянула ему тарелку. «Поешьте», — предложила она. Генерал набросился на еду, не дожидаясь остальных. «Он выглядит усталым», — подумал Ленсинг. «Усталым и старым. Впервые возраст генерала дает о себе знать». Ужин подходил к концу. Порывшись в своем мешке, генерал достал бутылку и пустил ее по кругу. Когда она вернулась к хозяину, он сделал большой глоток, но да так и остался сидеть, зажав бутылку в коленях. «Два дня», — наконец вымолвил он. «Два дня, которые вы мне выделили, прошли. Я человек слова и не буду задерживать вас дальше. Мэри, я знаю, что вы с Ленсингом пойдете дальше. Как решают остальные?» «Я думаю, мы присоединимся к Мэри и Ленсингу», — пролепетала Сандра. «Во всяком случае, я». «Город приводит меня в ужас». «А как вы чувствуете себя?» Обратился генерал к Юргенсу. «Принимая во внимание все обстоятельства, — ответил робот, — особых причин оставаться не вижу». «А я, — заявил генерал, — побуду здесь еще некоторое время. Позже я догоню вас. Я уверен, здесь есть что искать». «Генерал, — п р и р а л его лэнсинг. Мы уже нашли. Но я должен предупредить вас». Генерал вскочил, как ужаленный, и бутылка бухнулась на пол, но, как ни странно, не разбилась. Она гулко покатилась по комнате. «Так вы нашли!» – завопил генерал. «Что же это? Что вы нашли?» «Сядьте, генерал!» – строго сказал Лэнсинг, как взрослый, урезонивающий расшалившегося ребенка. Пораженный, вероятно, его тоном, генерал послушно сел. Лэнсинг протянул ему бутылку. Генерал с той же покорностью взял ее и опять зажал между коленей. «Давайте поговорим спокойно», — предложила мэри. «Нужно все подробно обсудить». Я предлагала Эдварду ничего не говорить о нашем открытии, но он сказал, что раз мы заключили сделку... «Но почему?» — вырвался у генерала крик изумления. «Почему не говорить?» «Потому что мы нашли нечто недоступное нашему пониманию. Мы догадываемся, как можно было бы применить нашу находку, но не знаем, как контролировать ее работу. Она опасна. Механизм, с которым нельзя обращаться легкомысленно». «Где-то должен быть пульт управления, но нам не удалось его отыскать». «Вы, как инженер, больше нас всех сведущие в технике», — сказал Юргенс. «Расскажите нам, что вы там видели». «Может быть, лучше вы, Лэнсинг», — нерешительно проговорила Мэри. «Нет», — покачал тут головой. «Рассказывайте сами». Пока Мэри говорила, все напряженно молчали, лишь несколько раз прервав ее вопросами. Когда Мэри кончила, все долго не произносили ни слова. Наконец Юргенс повернулся к ней. «Если я правильно понял, здешние жители очень стремились освоить Вселенную. Ведь вы сказали именно чужие, а не альтернативные миры». «Они могли и не знать об альтернативных мирах», — заметил Лэнсинг. «Они хотели вырваться отсюда», — продолжал Юргенс. «Машина и двери, конечно, связаны друг с другом. Они части одной исследовательской программы». «Похоже на то», — кивнула Мэри. Генерал непривычно тихо произнес. Вы двое единственные, кто видели механизм. Мы бы тоже хотели взглянуть. Я не говорила, что не стоит пытаться исследовать эту штуку, сказала Мэри. Но мы должны быть крайне осторожны. Мы с Эдвардом подверглись воздействию машины, но очень кратковременному. Скорее, это всего лишь пример того, на что способен механизм. И вы искали пульт управления? Да, до темноты, подтвердил л э н с и н г Логически рассуждая, приборы управления и контроля должны находиться там же, где и само устройство, — предположил генерал. — Мы, естественно, так и думали. Но там все пространство занято самой машиной. Тогда мы решили, что, может быть, в домах неподалеку... — Совсем не обязательно, — вмешалась Мэри. — Я поняла. Пульт управления может быть в любом месте города, где угодно. — Так вы говорите, что не имеете ни малейшего представления о том, что же это за механизм. В нем нет ни единой детали, назначение которой было бы мне понятно. Конечно, если присмотреться поближе и поэкспериментировать, «Можно попытаться понять, что к чему. Но мне совсем не хочется нарываться на неприятности. Я уверена, что мы с Эдвардом не испытали на себе всю мощь машины. Страшно даже представить, что может произойти, если вникнуть в это дело поглубже». «Больше всего меня пугает однообразие города», — вступила в разговор Сандра. «Даже не самого города, а его культуры. Просто невероятное духовное убожество. Ни единой церкви, ни одного места, предназначенного для поклонения». Ничего похожего на библиотеку, выставочную галерею или концертный зал. Абсолютная нечувствительность. Как жить такой серой жизнью? Они могли посвятить себя одной единственной идее, исследованию и достижению одной единственной цели. Это нелегко понять. Мы не знаем, что ими двигало. Но, вероятно, возможно, такая сильная мотивация... Этот спор ни к чему не приведет, проворчал генерал. Утром пойдем и посмотрим. Во всяком случае, я поступлю именно так. «Остальные вроде бы собирались отправиться дальше?» «Мы тоже останемся», — ответил Лэнсинг. «По крайней мере, на то время, что понадобится для осмотра». «Только ради бога, осторожнее», — попросила Мэри.